Федя и Игнасий замечательно устроились на ночь в самом большом ящике между двумя пуховыми перинами. От Игнасия исходило приятное кошачье тепло, и Федя мгновенно уснул. Игнасий же от волнения этого дня никак не мог уснуть. Полчасика поворочившись, он уснул. пихнул Федю лапкой в живот и спросил, не хочет ли Федя чем-нибудь развлечься. Развлекаться Федя любил, вопрос был лишь в том, как именно. Давай сыграем в карты, предложил Игназий. Ведь у старухи должны были где-то карты. Седев вспомнил, что видел карты в одном из ящиков второго этажа, но в такой темноте их будет трудно разыскать. Ты возьми фонарик и иди впереди, а я за тобой. Я и без фонарика прекрасно вижу в темноте, сказал кот. Седев был жглорчив, и они полезли между ящиками на второй этаж, где довольно быстро нашли. Карты, они были старые и такие засаленные, что Игнаси брызгливо взял их лапами и проворчал, что на них、э, картошку можно жарить. Они вернулись в свою спальню, сдвинули в уголок одну из пирин, сели на другую, поставили между собой свечу в обломанном подсвечнике и начали играть. Хитрый Игнасий выигрывал одну партию за другой, и Федя уже решил, что имеет дело с настоящим мастером картежной игры. Так оно и было. Игнасий был необыкновенно ловкий. Своей толстой мохнатой лапой он прикрывал колоду, и когда надо было взять одну карту, тянул еще лишнее. Сфедя долго ничего не замечал, только удивлялся, до чего же Игнатю везет. Наконец Сфеде показалось, что колода карт как-то слишком быстро кончается. Он сказал об этом Игнатю и предложил пойти посмотреть, не оставили ли они часть колоды в ящике. Давай, давай, давай сходим. Действительно, что-то больно быстро. Кончается колода, посмеиваясь себе в усы, подтвердила Игнасий. И они полезли наверх. Фонарик Федя взял с собой, а горячую свечку они оставили в спальне. Довольно долго Федя рылся в ящики, но никаких карт там, конечно, не оказалось. Зато Федя нашел сломанный свисток и горсть грецких орехов. Игнатьи оказался до орехов неохотником, но помог Феде их поколоть. Они нашли подходящий ящик, засовывали в щель орех и по счету раз, два, три силы задвигали его. Это занятие Феде нравилось гораздо больше, чем проигрывать в карты, пока они возились с орехами. Свеча. Сильно оплыла воском с одной стороны и перевернулась. Замасленные карты с треском разгорелись, перинка тоже, и ящик запылал, как хороший костер. Довольно скоро чуткой Игнасий почувствовал запах Гарри. Как всякий нормальный кот, больше всего на свете он не любил воды и огня. Шерсть у него стала дыбом, он еще раз принюхался и сказал только одно слово: "Бежим". Не поняв толком, в чем дело, Федя поспешил за котом. Проход между этажами был полон дыма, они протискивались между этажами, впереди Игнасий, за ним Федя, и Федя только диву давался, когда кот успел запомнить дорогу, да еще в такой темноте. С необыкновенной ловкостью пробирался Игнасий по домоходу, вылез через трубу на крышу и по водосточной трубе наполовину скатился, наполовину съехал на землю. Через некоторое время Федя, который отстал по дороге, тоже приземлился у водосточной трубы. Да, такого приключения мне еще не было. — Не приходилось переживать, — сказала Геннадий. — Это, наверное, от нашей свечи пожар загорелся. — Да, пожар будет замечательный. Давайте отойдем в сторонку, посмотрим, как будет гореть мышиный дом. — О, — вскочил Федя, — одинокая мышь в доме. Надо ее спасать. Спасать мышь, ну это уж без меня. Я в этот дом ни за что не полезу и тебе не советую, проворчал недовольно кот.